«Вирджиния. На Стрэнде, как всегда, множество народу. Мы с Ализабет идём под руку. Не идём, а практически стоим на месте. Туристы со смартфонами и палками для селфи заполонили бульвар словно саранчо. «Мне не хотелось бы тащиться до галереи Куртов подобной толчие», — вздыхаю я. «Давай-ка я подожду тебя в Савое». Вдруг, вспомнив о Фавершеме, добавляю. «Не смогла бы ты набрать Джейкоба? Пригласи его посидеть с тобой в американском баре, только не говори, что я тоже там буду». «Но почему?» Он не отвечает на мои звонки и не перезванивает. «Вряд ли ты убедишь его отпустить Джослин. Попытаться-то я могу. Всё-таки совой — настоящее святилище». К сожалению, персонал меня не узнаёт, однако этого следовало ожидать. Мы провели здесь множество памятных вечеров, однако лучший из них — праздничный ужин на мой день рождения. Я тогда была в красном платье в пол от Осси Кларк. Длинные рукава, глубокий вырез, божественный, подчёркивающий фигуру м о с к р е Грудь пришлось зафиксировать скотчем, чтобы довести образ до совершенства. Однако кто об этом знал? «Ты в этом платье настоящая дьяволица», о х н у л Александр, когда я к нему вышла. «Самая настоящая. А дьявола слышу», — отозвалась я. Он провёл пальцем по кромке декольте. «Я восхищён, дорогая». Муж предложил мне руку, И мы, спустившись по лестнице, вошли в бар. Клянусь, все до одного посетители обернулись в нашу сторону. Вечер вышел сказочным, чему я была очень рада, поскольку не каждый многообещающий выход в свет заканчивался пристойно. Я погружаюсь в удобное кресло и заказываю свой любимый коктейль «Белую леди». «Почему бы и нет?» Лавируя между столиков, ко мне подходит официантка с напитком на подносе. «Красивая девушка, узкое чёрное платье, сверкающая отделка декольте, фигура на зависть. Божественное создание с кошачьей грацией». «Работает ли ещё Джек Брэббидж?» — интересуюсь я. Наблюдая, как девушка разыгрывает целое представление, разворачивая салфетку и устанавливая фужер в единственно верную точку на столе. «Боюсь, что ж е нет». «Вы его знали?» Она качает элегантной головой. «Джек сам по себе стоил того, чтобы здесь отужинать», — вздыхаю я. «Джек, милый Джек...» Сколько раз он помогал мне тащить Александра вверх по лестнице, когда тот перебирал. Потребуется ли комната отдыха, леди Холт? Мы всё сделаем. Хотите, чтобы я проводил лорда Холта? Не следует ли отдать его брюки в прачечную? Утром они будут как новые. Если желаете, позвоните администратору. Как только ваш супруг переоденется, и я моментально их заберу. Пьяный до потери пульса Александр... падал на кровать прямо в брюках, на ширинке которых расплывалось пятно мочи. «Господи, сколько так-то проявлял Джек и прочий персонал отеля. Их помощь позволяла мне не падать духом, к тому же услуги отеля мы могли оплатить позже». «Так, вот и Элизабет». «Что случилось? Почему так рано?» «Чёртов архив в Курту оказался закрыт. Ты объяснила, что зарезервировала посещение загодя? Ну, я же не могла устраивать там сцены». «Да, конечно». «Что пьёшь? Я бы тоже такое взяла». Я делаю заказ, и подруга, постепенно расслабляясь, начинает посматривать по сторонам. «Похоже, я не совсем соответствую здешнему дресс-коду». «Не говори глупости». «К сожалению...» «Элизабет совершенно права. Да с её стилем иначе и не бывает. Завтра архив откроют. По всей видимости, тогда мы могли бы остаться на ночь в Лондоне. После продажи квартиры в Белгравии членство в женском клубе я предпочла сохранить. Местечко было словно создано для меня». К тому времени я уже устала играть в Бонни и Клайда. Не появлялась я там уже несколько лет, однако предполагаю, что Элизабет никакого ажиотажа не вызовет. Кого там только нет. И синие чулки, и члены Королевской академии наук. Значит, можно позволить себе ещё один коктейль? Подруга поднимает бокал, и мы чокаемся. Ага. А потом... Ужин в каком-нибудь нескучном местечке. «Отлично решено», — хихикает Элизабет. «Прямо-таки целое приключение». Как по заказу, на п о р о г е появляется фавершем в элегантном длинном пальто и фетровой шляпе. От него пахнет застарелым табачным дымом, его щеки еще холодны после улицы. Мы целуемся. «О, -о, -о в е р д ж и н и я — восклицает он. — Какой приятный сюрприз! — в р я ь ли тебе удалось бы долго меня избегать. — Да, похоже, ты права. Хочешь меня хорошенько отчитать? Разве ты этого не заслужил? — Поверь, Джослин будет прекрасным специалистом. Она ведёт себя совершенно естественно, как а я Александр. — Я запрещаю тебе втягивать её в продажу наших картин. Отпусти её! И не проговорись, что мы с тобой общались. Джослин не в курсе, что Ваня-то с подделка. Наклонившись ко мне, шепчет Фавершем. Без тебя знаю. Будь Джослин в курсе, бежала бы от тебя со всех ног. Она бы со стыда сгорела. Еще раз повторю. Я не хочу, чтобы моя дочь имела к этому делу хоть какое-то отношение. И неважно, сознаёт она, что участвует в незаконном предприятии или нет. Джослин не должна быть замешана. Раньше противозаконность тебя не слишком смущала. До тех пор, пока ты не завербовал мою дочь. Я не могу её отпустить, пока мы не продадим Ванитас». Она уже встречалась с клиентом, прекрасно с ним общалась. Джослин расстроится, если я заявлю, что больше не нуждаюсь в её услугах. Кроме того, она может заподозрить неладное». Он кивком поблагодарил принёсшую заказ официантку и выждал, пока та не удалится. «И всё же хорошенько подумай, ж е н н и Твоя дочь могла бы стать для нас ценным приобретением». «Согласна с Джейкобом», — поддержала Элизабет. «Посмотри на это с точки зрения бизнеса. Джослин — это никакой не бизнес. Джослин — моя дочь. Какое право ты имел пригласить ее в галерею, не посоветовавшись со мной? Элизабет, вряд ли я смогу испытывать к тебе благодарность за то, что ты подготовила почву». Бокал для коктейля выскальзывает из моих пальцев и падает на ковер. Под ногами образуется лужица, брызги летят во все стороны. Элизабет проворно выдёргивает из-под стола шляпную коробку, пока Таня намокла, и мы обе облегчённо вздыхаем. «Джослин — взрослая женщина», — заявляет Фавершем. «Стоит ли скрывать от неё всё на свете? Вполне возможно, что ей придётся по душе наша идея. Об этом ты не думала?» «Прекрати, Джейкоб!» Если я ее во что-то не посвящаю, тебя это никоим образом не касается. Факт остается фактом. Ты действовал за моей спиной и обманом вовлек мою дочь в авантюру. Джослин — невинный агнец, а ты ведешь ее на заклание. Ну, для этого нас еще нужно поймать. А поймать нас невозможно, самодовольно добавляет Элизабет. д р у г а твёрдо верит, что её подделки не отличить от оригинала. Понимаю, что в ней говорит высокомерие Творца, однако от ошибок никто не застрахован. Элизабет подождёт. Я ещё не разделалась с Фавершемом. «Ты отлично знаешь, что поступил неправильно, поэтому и не отвечал на мои звонки. Александр был бы в ярости, узнаю на твоей проделке». «Нет, я не так выразилась. Муж был бы просто потрясён!» «Ладно», — бормочет Фавершем, — «успокойся. Как только сплавим картину, я отпущу твою дочь. Спасибо и на этом». Подходит официантка, и мы снова замолкаем. В клубе остался единственный свободный номер — Гостевая комната рассчитана на двоих, но нам с Элизабет всё равно. Расставшись с Фавершемом, мы перестали дуться друг на друга. Подруга настаивает, что понятия не имела о планах Джейкоба на мою дочь, и я ей верю. Придя в номер, мы усаживаемся на кровати. «Если сейчас лягу, то уже не встану», — вздыхает Элизабет. «Куда пойдём ужинать?» «Даже не представляю, я ведь давно не была в Лондоне. Ещё десять лет назад я бы точно знала, где хочу заказать столик и получила бы его в любом случае. Однако теперь совершенно выпала из светской жизни». «Покажешь, что выбрала в хранилище?» — интересуется подруга. «Шляпная картонка стоит у меня на кровати. Откидываю крышку». Вытаскиваю шляпу и обёрточную бумагу. Элизабет тут же надевает белые хлопковые перчатки и осторожно извлекает холст. «Грандиозно!» — шепчет она. «И это хороший знак». «Сможешь сделать?» «Конечно, смогу. Только сначала спроси у ф а в е р ш и м а не рискован н о ли выставлять на продажу эту картину сразу вслед за Ванитас». Никуда он не денется. Фавершем передо мной в долгу. На самом деле все мы зависим друг от друга, все трое. Каталог тоже взяла. Если хочешь, посмотри. Подруга достаёт грозбух и аккуратно листает страницы. Ага, вот она. Чудесная штука этот каталог. Всегда позволяет увидеть полную картину. Извини за каламбур. Я ложусь. скрипят усталости. «Дорогая, не возражаешь, если мы закажем ужин в номер и ляжем спать пораньше? Никуда не пойдём, поедим в постели, посмотрим телевизор». «Тебя что-то беспокоит?» — тревожится Элизабет. «Едва сдерживаюсь, чтобы не рассказать ей нашу грустную историю». «Никого и никогда нельзя посвящать во все свои секреты, даже лучшую подругу. Всё в порядке, просто устала. Прости, наверное, тебе со мной скучно. Не сердишься?» «Вовсе нет. День и вправду был долгий». Элизабет со стоном наклоняется и снимает туфли. «Мы уже не те, что раньше, верно?» «Заказываем гратен из макарон». б и с к в и т н а я пирожное с ягодами и бутылку хорошего вина». «Помнишь, как сиживали в школе?» — улыбается подруга, когда мы, опершись о п о д у ш к и располагаемся в кроватях. Подносы пристраиваем на коленях, босые ноги прячем под пуховое одеяло. «Да, похоже». Шевелю пальцами ног. «Боже, какое блаженство!» Наконец-то выдалось несколько часов, когда можно ослабить бдительность. Минуты, когда я могу позволить себе перестать быть леди Холт, настолько редки, что их нельзя не ценить на вес золота. С вечером в Савой наш ужин не сравнить, да и не нужно сравнивать. Настали такие времена, когда жизненная энергия уходит, и надо гораздо тщательнее следить за собой». Кроме того, на мне лежит тяжёлая обязанность защищать дочь и внучку. Стоит вспомнить о подводных течениях в Лейк-Холле, и пища для меня теряет всякий вкус. Ночью мне снятся тревожные сны.